Ялта. Глицин и я. Здесь водопад глицинии бежит, Как время, отведенное на счастье. Я соблюдаю авиарежим. Хочу прощать и не хочу прощаться. То хвойная, то лиственная осень Разбудит человека в демиурге. Зачем мне скоро будет двадцать семь? И что я буду делать в Петербурге? Наверное, горстями есть глицин. Да, это слово однокоренное, ведь греческий годится всем в отцы. Она и он просладкая, смешное. Остановите землю, я сойду туда, где ничего не будет надо. В Никитском ботаническом саду глицин и я сигают с водопада.